Алексей Махров, Слово и Дальга, Карибское море. Пролог Кто в 21 веке соображает в дуэлях на шпагах? Ну, допустим, видел он несколько раз по телевизору эпизоды соревнований, и чем это может помочь. Прыг, прыг туда, скок, скок обратно и красная лампочка за столиком судьи. А здесь самая настоящая драка с реальным кровопусканием, причем не на легких, больше напоминающих проволоку спортивных рапирах а на тяжелом боевом оружии. Клинок шпаги напоминает меч, а длинный кинжал — граненный штык от винтовки Мосина. Оглянувшись на веранду, где безмятежно щебетали женщины, Артем встал на краю большой песчаной площадки. Слепящее закатное солнце заставило на мгновение зажмуриться, а легкий ветерок донес аромат тропических цветов. — Эй, красавчик, ты готов? — глумливо спросил противник. — Имей в виду, извинения не принимаются ни в какой форме. Этот мудак откровенно нарывался. Приперся на вечеринку явно без приглашения в компании таких же уродов. На пустом месте устроил скандал и прицепился к одному из молодых сеньоров, новых знакомых Артема. Затем вызвал бедолагу на дуэль и в две секунды проткнул шпагой. Затем начал оскорблять уже самого Артема. Тот, конечно, ответил и в итоге оказался фигурантом следующего поединка. Откровенное пренебрежение и показная демонстрация превосходства – не только не смутили Артема, а наоборот – раззадорили. Перед предыдущей схваткой злыдень начал унижать ни в чем повинного парня и давить авторитетом. В итоге юноша сник и не смог дать достойного отпора. Но Артем родился и вырос в маленьком провинциальном городке, где драки на районе с пацанами с соседней улицы научили его давать адекватный ответ любой агрессии – словесной или физической. «Слышь, мудила! Хавальник свой вонючий завали!» «Пидорасам слова не давали», — насмешливо произнес Артем. «Ах ты, жигола! Я вырежу все в ваше отродье гнусных альфонсов!» С театральным пафосом выкрикнул злодей. Слишком громкая фраза заставила болтающих на веранде женщин замолчать и повернуться к площадке. Наступила относительная тишина. Слышался лишь только шум прибоя. «Для начала отрасти себе вырезалку побольше. Сразу видно, что маленький размер заставляет тебя давиться от зависти к настоящим мужчинам». Сказал Артем, и громкий смех зрителей показал, что незамысловатая шутка зашла. «Даю слово и Дальго, что убью тебя быстро!» «Готовься к смерти, никчемный трусишка!» Теряя самообладание, заорал зачинщик дуэли. «Сегодня я отправлю в преисподнюю парочку бабников!» Мысль о том, что он может противопоставить явно опытному фехтовальщику, проведшему не один настоящий бой, сверлила мозг Артема. И в самом деле что? Пытаться переиграть злодея, махая этим шампуром? Глупо. Противник просто проткнет его на третьем-четвертом движении, если не на втором. Бегать по площадке, уйти в глухую защиту, надеясь, что злодей выдохнется и тогда заколоть его самому, ну как вариант. Но для этого опять же надо уметь владеть клинком, ведь даже защита – один из элементов искусства фехтования. И защищаться без серьезных навыков – дорога в могилу. Работать ножом, в смысле кинжалом. Он изучал ножевой бой, Но парный кинжал Дага – совсем другое оружие, нежели боевой нож. Ножом в основном режут, а кинжалом опять-таки в основном колют. Да и дистанции работы шпагой и кинжалом несопоставимы. Малейшая оплошность и все тот же фатальный исход. Тогда, тогда только одно. Пресечь маневренный поединок и сразу начать вести схватку на своих условиях, строя бой так, чтобы максимально использовать собственное преимущество в силе, весе и владении рукопашкой. Решено. Первый выпад злодея. Уклоняемся. Пока он не начал бить сериями и плести острием кружева, уклонный отскок допустимы. Но вражины еще только прощупывает. Примеряется. Второй одиночный выпад. Третий. Очередной четвертый выпад Артем встретил предельно жестко. Отбил рапиру мощным встречным ударом своего оружия изнутри корпуса, вложив в данный удар максимум сил. И противника повело. Довольно сильно. И что важнее, ввиду того, что рука злодея оказалась отброшена вправо, его бок и корпус на мгновение открылись. Недостаточно для удара оружием, но более чем достаточно для удара ногой. Сильнейший занос с ноги в душу, подошва сапога угодила точнехонько в солнечное сплетение. Противник согнулся пополам и, отлетев на метр, тяжело рухнул на землю, уронив свои железяки. Классический нокдаун. Мгновенно, Не теряя времени, Артем бросил свою шпагу и, перехватив кинжал в правую руку обратным хватом, прыгнул врагу на грудь, придавив коленками распластанное тело. Сзади и сбоку доносятся чьи-то крики, но сейчас на них наплевать. Сейчас на все наплевать, кроме цели, частично очнувшегося и уже начавшего ворочаться на земле злодея. Удар в основании шеи. Еще удар. Кажется, насквозь пробил. Вражина, как в замедленном кино, дергается. Его руки скребут по песку. Никак не сдохнет, гадина. Дага резко опускается вниз. На этот раз все тело злыдня разом обмекает под Артемом. Кто-то схватил его за плечо и потянул наверх, помогая встать. Артем смотрел на лежащего у ног мертвого человека и ожидал некую реакцию своего организма. Вид и запах, вытекающий из ран крови, не вызвал рвотных позывов и не кружил голову. В книгах и фильмах подчеркивается психологическая трудность убийства, когда следом за тошнотой должно прийти раскаяние, Вот незадача. У него ничего подобного не наблюдается, кроме, пожалуй, мстительного удовлетворения результатом поединка. Этот псих получил заслуженное наказание. Убитый на дуэли незнакомец на самом деле был прав. Артем действительно живет за счет женщины. Сейчас он никто. Человек без прошлого, с беспросветным будущим. Но все это ненадолго.